глава 19 в каком-то смысле это тоже солнце парчат ты ужасно нормально нет это была плохая идея отличная идея Мне кажется мы ошиблись надо все отменитьвати сать город ты недавно мир спас с этим тоже справишься я несу произнес здоровяк просто вдруг мы все же ошиблись А если ничего не получится? Может, рано? Еще это галстук. Ненавижу галстуки. Он не для тебя, Гара. Но ношу-то его я. Ну, хочешь, я пойду и скажу, что ты будешь без галстука. Заодно могу спросить по поводу отмены всего. Гара побледнел и на пару секунд забыл, как дышать. Оглядел в зеркало свою фигуру, сосредоточился на галстуке и аккуратно подтянул узел. Ну, денек-то я могу и в галстуке походить, чего уж. Вот именно, похлопал я его по плечу. Ты просто нервничаешь перед важным событием. Это нормально. И костюм как-то не так сидит. Воротник давит. Гаара вздохнул я. Если ты в очередной раз подцапался с мастером Рохором... Не цапался я с ним, отмахнулся он. Значит, этот костюм сидит идеально. Просто у тебя легкая паника. — Сейчас принесут шампанское, выпьешь чуть-чуть, расслабишься. — Ты уже отправил кого-то, — с надеждой спросил меня друг. Маус сказал, что принесет. — Значит, шампанского не будет. — да. — Мой косяк, извини. — Да забей. Костюм и правда хорош. Тут же в комнату вошли люди и выгнали меня за дверь. Мол, им еще работать надо, нечего тут мешаться. Последнее, что я увидел, — это блеск металла в опасной близости от лица капитана. «Ну как он?» — спросил Маус. Мой друг стоял с бутылкой шампанского в руках, облокотившись спиной о стену. В белом костюме тройки он чем-то напоминал черча. Только тут было куда больше всяких деталей, пуговиц, запанок цветочков и всего такого. трости и цилиндр тоже присутствовали. «Нормально», — ответил я. «Почти успокоился. Сейчас его побреют, подравняют причешут и вообще огонь будет». «Эх, а ведь такой перспективный парень был!» и все, женится. Так, и некие передать? Эх, ведь такой хороший друг был. Даже шампанское ему принес. Маус усмехнулся я. У тебя бутылка уже пустая. Я предвидел твое поведение и решил утопить горе в алкоголе заранее. Пошли уже, хлопнул я его по плечу. Мы выбрались на свежий воздух, где было полно народа. В основном расвы, конечно, но и пауков хватало. То есть апсиса. Главы многих гильдий и старые игроки тоже подтянулись. После той битвы прошло меньше месяца, но нам всем слишком хотелось отдохнуть от Роркха, от пережитых событий. И свадьба гары и анеки стала отличным поводом свалить куда подальше. От башни, от капсул, от Танатоса и вездесущих дек с колодами карт. От всего, в общем. Выбрались на природу, сняли небольшой коттеджный поселок, натянули шатры прямо под открытым небом, Поставили тенты с едой и алкоголем. Красота, в общем. Я ходил между столами, болтая со знакомыми и друзьями. До церемонии оставалось меньше часа, так что время было. А еще я просек фишку, что надо ходить за хаустом, благо найти его в толпе было нетрудно. «Слабаки и бездари», — ворчал он, уплетая закуску. «Но так готовить у нас не умели, признаю». «Жаль, что вы все слабаки и бездари». «Но какой же потрясающий этот пирог!» Проблема была только в том, чтобы успеть ухватить что-то со стола. В него что в бочку бездомную влезало. Кстати, именно он нам рассказал, что в итоге произошло в Роркхе, когда мой хант отъехал. Там не работала никакая запись и съемка, потому от битвы нам остались лишь рассказы. Поэтому первую неделю в башне крутились военные, а каждого по несколько раз прогнали через допросную. Вроде как для сбора и архивирования информации. Меня мурыжили особенно долго. А затем я мурыжил Хауста. Ведь он у нас особенный. Был и здесь, и там одновременно. И единственный, кто видел финал. Они прорвались к куполу. Вернее, только Джекс прорвался. хантом даже при помощи древних это не светило ни при каком раскладе. А без Кубы и Джекс вряд ли бы справился. Но он справился. Затем он убил Амидраэль, которую, между прочим, до сих пор не нашли. И после этого разрушил Кристалл подошел вплотную, став плоским, как говорил Хауст, явно войдя в искривленную реальность. Затем белая вспышка и грохот. Джекс шибанул дланью по камню, а ударная волна от взрыва стерла все в порошок. От этого мне было немного грустно, потому что Ханта я потерял. А если быть точным, то он в состоянии недоступен. Такое было с лентой Хохура, когда ее украли. А значит, оставалась малая надежда, что он все же жив. И пусть это не реальный Джекс, который погиб вместе со своим миром, а всего лишь копия, созданная Роркхом, как и все ханты, для меня он был более чем реален. И для хауста тоже. Ведь он приглядывал за ним с самого начала. И даже на время ушел из Роркха, когда узнал, что его завербовали. «Не парься, Арч!» — произнес Хауст, пережевывая рака. Судя по хрусту, чистить его он не стал. Скорее всего, лень. «Мой братишка крепкий парень, а с этими светящимися приблудами стал еще круче. Если он жив, он найдет дорогу назад». «Куда?» — спросил я. «В рорг «Ко мне. Мы связаны клятвой и чувствуем друг друга. Куда один, туда и другой». «Как скажешь». Мне не хотелось продолжать эту тему. Я тоже верю в Джекса, но и иллюзий питать не буду. Тем более у меня участились приступы, пусть теперь они и стали короче. За прошедший месяц я уже дважды засыпал на два-три дня. Не сказать, что я начал что-то вспоминать, но где-то на периферии сознания мелькают картинки, которые пока что не желают складываться в единую картину. Хауст тоже не хотел развивать тему. Потому что даже если Джекс каким-то чудом и вернется в Рорк, то не Хауст. Он потерял свое тело со всеми набитыми рунами а играть через капсулу на хантах категорически отказывается. То ли это из-за того, что кристалл разрушился, а мечник остался в том мире, то ли он просто погиб, что маловероятно. Но все склоняются к версии, что раз Хауст созданный проводник, то он исчез, как только была разорвана связь. Опять же непонятно, потому что Хохура жив-здоров, хоть и не рассказывает, как сумел выбраться. Сраная мумия со своими секретами. Остальные древние не вернулись. Все, кто погиб в битве, погибли окончательно. По крайней мере, для нашего мира точно. Оно и неудивительно, кроме проводника. Остальные древние вполне смертны. И пусть в каждом новом мире рорг воскрешает заново, но в нашей версии Роркха их практически не осталось. А вот сам рорг остался. Вернее, кристалл в серверной Апсиса. Мы разрушили связь, обособили наш мир, и теперь кристалл — это просто кристалл. Но тем не менее, как мы успели убедиться, игра на месте. Мы даже уже успели просрать одну партию. Если честно, то просто забили на нее. Всем нужен был перерыв. Зато выяснили, что внутри все осталось по-прежнему. Ночь, куча монстров, вестники, аватары и город, что пытается тебя сожрать. Предположительно, должны исчезнуть полудревние. Что с Йорком пока без понятия, но аналитики утверждают, что новый канал связи не должен появиться. Согласно пункту договора о войне, кто потерял доступ в захватываемый мир, тот лох. Это вольная трактовка, разумеется. Да и пунктов в договоре никаких нет, только многочисленные каракули и картинки, оставленные нам в наследство парагонами. Оттуда и сведения. — Арч, где жратва? — подлетел Камнерина. — Я знаю, что ты знаешь. Вижу подовольные рожи. «Он все сожрал», — кивнул я на хауста «У-у-у!» выкатил глаза Рина. «Оставь черничный пирог, верзила!» «Отверзил и слышу! Отдай, укушу! Да не пирог! Нет, пирог! Либо тебя, либо его!» «Хауст!» — окликнул я его. «Он, правда, может, лучше отдай!» «И не такие покушались на мой... Эй ты, а ну стой!» Но Рина было не остановить. Скакать по столам и одновременно запихивать в себя куски пирога — это тебе не и махать. Тут годы тренировок нужны. По себе знаю. У меня платоядик прямо из рук еду вытаскивал. А еще я знаком с Овером. А там ты либо быстрый и наглый, либо всегда голодный. В любом из миров. «Дилетант!» — произнес Овер, а я аж подскочил от неожиданности. «Кто же так еду отбирает?» Я оглядел парня, но он выглядел вполне прилично. Ни кнутов, ни черепах, ни еще чего-то такого. Облегченно выдохнул, а затем напрягся еще сильнее. Так, колись. Что притащил на этот раз? Ничего, — пожал плечами он. Так, если ты вычудишь что-то на этом мероприятии, Гара меня точно грохнет. На пару сонекай. Выворачивай карманы. Уже вывернул. Я все проконтролировала, Арч, — произнесла подошедшая Неми. «Фух», — наконец выдохнул я. «Что у него было?» «Пусть это останется в прошлом», — похлопала она меня по плечу. «Значит, какой-то пиз...» «Неми!» — воскликнул Маус. «Тебя-то я и ищу. Как насчет танца с благородным героем?» «Маус, зачем тебе две бутылки шампанского?» «Ну так пить. А вторую, чтобы делиться с друзьями?» «А почему обе пустые?» «Какие друзья, такие бутылки!» Ну вот, а я уже думала согласиться на танец. — Так это, сейчас мигом... — Стоп, — нахмурился он. — Опять стебешься, да? — Не переживай, друг, — похлопал я его по плечу. — А где Вест? — Тут я. — Ты все проверил? — Весь периметр. Неми досмотрела всех на входе, мы с саперами и ЧВК прошерстили все вокруг. — А торт и Вест? Торты проверили? И на кухне дежурит Ая, помогает поварам. В тортах ничего нет, не переживай. Ани сегодня нечего взрывать. Кроме фейерверка, но он под охраной. К нему даже Гара не пустили с его манией все контролировать. Ладно, немного успокоился я. Должно пройти нормально все. «Все будет тип-топ, мэн», — раздался голос Черча у меня за спиной. «Разве что...» «Что, Черч?» Я чуть ли не схватил его за плечи. «Есть один непроверенный стол усмехнулся он, наслаждаясь моей паникой, к которому никто не рискнул подходить. «А ты про это?» — снова успокоился я. «Даже если он рванет, Рэду полезно будет». Тоже так подумал. «Я к тебе с подарком, марч «Ко мне? С подарком?» «Да. Без тебя бы у нас ничего не вышло, вот я и подумал, что было бы правильно хоть как-то тебя отблагодарить». Он протянул мне прямоугольник, завернутый в подарочную упаковку и перевязанный бантиком. По размерам похоже на карту. Что это? Мой последний оставшийся хант. Остальные погибли в битве, и это единственный персонаж, на котором я играл. Черч, спасибо. Я был тронут. Единственный раз, когда виртуоз давал мне ханта, это был Джекс. И круче него я больше никого не встречал. Ну, наконец-то произнесла Неме. Арч под конец все-таки разжился абсолютом. Я улыбнулся девушке. Не терпелось разорвать бумагу, но я все же сдержался. Времени оставалось не так много до начала церемонии, а мне нужно было поговорить с Черчем. — Отойдем? — спросил Черч. — Я бы хотел перекинуться с тобой парой слов. — Конечно, — кивнул я. Мы прошли мимо столов и вышли из-под тента. Когда вокруг стало поменьше народу я все же спросил «Ты точно решил, Черч? Уходишь из Роркха?» «Точно, Мэн. Гара справится. Ему будет трудно, но он сильный. А сегодня станет еще сильнее». Черч кивнул в сторону алтаря. «А мне больше нечего делать в Роркхе. Да и какой из меня виртуоз без абсолютов?» «Ясно. Я хотел посоветоваться. Не знаю даже, как сказать, но мне кажется, что кроме тебя меня никто не поймет». «Ты видел Рорк?» — догадался Черч. «Видел и общался с ним, да?» «Да. И не скажу, что это оказалось легко. Если бы не Джекс...» «Короче, у него почти получилось зародить сомнения во мне». «Что он тебе пообещал?» «Мир, в котором я буду героем. Спасителем». «Ха! А ведь так и вышло». «Ты спас мир, и теперь не можешь понять, реальность лета или иллюзия?» «Но ведь это был не я, а Джекс». «Хм, значит, ты пока еще не понял». «Ничего, скоро поймешь». «Так ведь все уже закончилось, что еще понимать?» «Считаешь?» — усмехнулся Черч. «Прям все-все?» «Разве Ошу прошел свои тысячи битв?» «Разве посетил он тысячи городов?» — Ладно, неважно. Просто мне кажется, что это пусть и не начало, но и далеко еще не конец. — В каком смысле? — Чтобы понять, заключал ли ты договор с Роркхом в самом начале, надо вспомнить это. А ты не помнишь. — Это Роркх. Если я чего-то не помню или не знаю, не значит, что этого не было. — А ты быстро умнеешь, Стрелок. Но есть и другой способ узнать, что было на самом деле, Мэн. Как? Надо вернуться в самое начало и пройтись по тому же пути. И как это сделать, начал хмуриться я. Дойти до конца, разумеется, это как в часах. Песок времени иссякает в конце часы переворачивают, и все начинается сначала. Черч, но время же не песок? Конечно, не песок. Время — это спирт, эфир и формалин в основном а в нем плавают чешуйки, драконьи и кожа. Что? Все это знают, — отмахнулся он. Спасибо, Черч. Твоя мудрость никак не помогла. Знаю, Мэн, — хлопнул он меня по плечу. Но я и так уже слишком много помог. Старина Черч заслужил немного отдыха и соленых апельсинов с перцем. Так что можешь просто поверить мне на слово, Мэн. Этот мир реален. Ты реален. Все реально и мы победили. Ты победил. Но... Он наставительно поднял палец. Только на этот раз. Впереди еще тысячи битв и тысячи роркхов. Но это уже другие миры и другие истории. Но начало положено, усмехнулся я. Именно, воскликнул Черч. А это самое важное. Бывай, стрелок, я был очень рад сражаться с тобой плечом к плечу. «И я», — ответил ему, — «бывай, Черч». Он оставил меня в одиночестве, а я, наконец, принялся за распаковку подарка. Хант от самого Виртуоза. А я не сомневаюсь, что это был именно Хант. И пусть он не заменит мне Джекса, но зато заменит всех роллов. С нетерпением развернул упаковку и вчитался в надписи на карте. Затем еще раз и еще, пока смысл букв не дошел до меня. Карта упала под ноги, но я уже сорвался с места. «А ну вернись, черчарал я. «Стой, кошара драная! Только попадись мне еще!» Ребята подошли на крики и увидели разорванную упаковку от подарка. Немного пьяный Маус наклонился и поднял карту с земли. «И чего так разорался? А кто говорил нам вести себя адекватно?» «Это хант Черча?» — спросил подошед Овер. «Что там?» «Да фигня какая-то. Шестая ступень. Ну и имечко у него». «Джона, Та, Да, у этого ханта родители приколисты». «Какий Черч?» «Ага. Арч надеялся на Абсолюта. Смотри, как расстроился». «Может, отберем у него топор?» — спросил Маус. «Да не, пусть забирает». — отмахнулся Овер. — У меня еще есть. Свадьба прошла своим чередом, как дикая неделя веселья вслед за ней. Но пора пришла и честь знать. Все-таки у нас у всех была работа, а вернее игра. И никто не собирался уходить из Роркха. Ну, кроме Черчи, еще некоторых старичков, которые изначально были в курсе событий а значит, пришло время принимать решение. «Все прочитал?» — спросил Гара. «Все», — кивнул я. «Хороший расклад получается. Мы сидели в его кабинете на шестидесятом этаже, куда он переехал. Глава все еще чувствовал себя не очень уютно в этом месте. Это сразу бросалось в глаза». «А что, апсис, говорят?» — спросил я. «Нет больше апсиса», — пожал плечами Гара. Правительство разом урезало финансирование. Какие-то дотации еще останутся на следующие восемь лет. Хотят убедиться, что не будет новой великой обороны или чего еще хуже. Но в целом все уже расслабились. Неужели игрушечная гильдия наконец переходит на полное самообеспечение, усмехнулся я. Все крутятся как могут. Пауки выкупили акции Апсис. То есть игроки, по сути. Хотят расширять зону влияния, поставить больше капсул за границу и привлекать оттуда новых игроков. В нашем кристалле полноценная копия Роркха, и она по-прежнему затягивает. А про дневную сторону вообще молчу. — А что с башней? Она же в аренде у вас. — Мой братец был той еще хитрой скотиной, — ухмыльнулся Гара. — В хорошем смысле слова. В договоре так и прописано. Безвозмездная аренда пока существует Роркх. А Роркх никуда не делся. Но все равно придется затянуть пояса. К тому же правительство снимет большую часть систем защиты и освободит нам площади. И теперь ты будешь сдавать их в аренду игрокам? Как мне. Гильдия, Марч, а что? У нас есть тир, медблоки, тренировочные залы, жилье, рестораны. Весь комплект. Хочешь быть раз, вам пользуйся. И плати конскую комиссию, улыбнулся я. Кроме тебя никто не жаловался, усмехнулся Гара. Остальные могут использовать ресурсы башни за скромную плату. Тебя тоже касается. Твой отряд теперь тоже не бедствует. Гильдия Гара. Я всегда мечтала гильдии. Название хоть придумал? Вест-глава. Пусть он и придумывает, отмахнулся я. И с остальной фигней тоже пусть у них с Овером голова болит. Так ты и зама отдал Оверу. Он это заслужил. Темные сборки, Йорк. Это все его заслуга, и он хорошо справляется. А ты чем будешь заниматься? Как всегда и мечтал. Просто играть в рорк, стрелять монстров, качать репутацию с торговцем, таскать ковры одной милой бабуси и грести деньги лопатой. Похоже на план, согласился Гара. Даже неожиданно такое от тебя услышать. А сам-то что делать будешь? На одной аренде долго не вытянешь? Или вытянешь? «Обучение? У нас лучшая школа по роркху. И лучшие учителя. Будем давать упрощенную систему, расширим базу, сделаем ступени. Короче, там аналитики все готовят. Начнем набирать студентов вроде тебя, которые хотят просто играть в роркх, а не в расвах». Нормально кивнул я. «А с территории что? Не думал отжать кусок у коалиции?» «Думал. Было бы здорово, но не сейчас». «За все схватимся, ничего не получим. Но есть ты и твоя гильдия, придут и другие. Может, так и соберем новый альянс, где каждый занимается своим делом». «Слушай, а может, все-таки...» «Нет», — ухмыльнулся Гара. «Доступ к складу не дам. Это склады расов, так что жирно тебе будет еще и нашим хранилищем пользоваться. Радуйся скидкам в тире». «Видел я твои скидки», — скорчил ему рожу. Ты меня померу пустишь с такими расценками. Вот только не надо прибедняться тут. Ты вполне можешь купить себе свой собственный тир. А, это идея. Мы подписали все бумаги, вернее, Вест все подписал, и вышли из состава расов, пусть и остались жить с ними бок бок. Пришла пора отправляться в собственное плавание. К тому же теперь не обязательно было тащить игроков в столицу и заставлять их жить под вечным контролем Большого Гара. Ночные уже присоединились к нам, пусть и неофициально. А значит, месяц-другой возобновятся атаки коалиции, пытающейся захватить территорию. Первое время я займусь вербовкой новеньких и их обучением. Но чтобы это сделать, пришлось отчехлить раз вам немного серебра за подготовительные курсы. Там много своих нюансов, а Рорк по-прежнему не терпит слюнтяев, которых водят ночами за ручку. Так что надо будет сделать все грамотно. К тому же один новичок уже есть. Эл вызвался вступить в нашу гильдию и теперь уже официально стал моим первым учеником. Она все-таки больше у расов училась, чем у меня, так что не в счет. Овер уже наметил курс движения. Говорит, что есть наметки на шангрила. Если найдем ее, сможем поставлять на рынок хантов-монахов. Параллельно еще будем разбираться с метой проклятых предметов в связке с Йорком. Пусть я с ними не виделся после того боя, но Неми говорит свое стандартное молитвы молятся. Ко всему прочему, у меня была еще одна встреча с Алтарайей. Жрица-странник богиня Госпожаев выдала мне очередную работенку на прощание. Раз уж впервые появился кристалл, не связанный с предыдущей цепочкой, то это отличная возможность. Госпожаев попросила нас изучить рорг благо мы первые, у кого есть на это достаточно времени. Любая крупинка информации будет полезна богам в будущем, ведь это только мы теперь в безопасности но цепочка не прервется. Роркху, как полагается, любому ребенку всегда нужны будут новые игрушки. А мы лишь отобрали у него одну. Наверняка эта тварь теперь в ярости, а значит, кому-то не поздоровится. Это все я тоже рассказал парням из правительства, но финансирование все равно урезали. Понимаю, своя рубашка дороже. Ладно, разберемся. От Рюика Я купила шикарное красное платье, которое надо срочно кому-нибудь показать. И купила я его не в Роркхе. Я улыбнулся, прочитав сообщение. А жизнь-то налаживается? «Тяжелая будет ночь», — произнес Гара. «Уверен, что не хочешь помочь нам? Хотя бы некоторое время». «Мы и так помогли вам», — ответил Хохура. — В своей песочнице теперь сами играетесь. — Ну да. Кого я спрашиваю вообще? — Не парься, Гараб, — похлопал я его по плечу. — Как-нибудь справимся. — Да у нас ни хантов нормальных, ни снаряги, ни артефактов. Ты даже не представляешь, сколько гильдии ресурсов вложили в тот поход. «Хватит — Хватит брюзжать, — прошелестел Хохура. — Тебе легко говорить. Свалишься сейчас и хорошо тебе. Я позвал вас попрощаться, а не выслушивать твое нытье. Ай, махнул Гара рукой на мумию. Мы стояли на вершине южного холма на небольшой поляне. Примерно в этом месте в той версии мира находилась пирамида. Что-то особенное тут есть, хотя этого и не чувствую. На поляну вышел Юмида, окруженный сгустками некоего тумана. древнее что уже давно потеряли плоть, а некоторые и разум. Это было похоже на рваное полотно тумана. Некоторые сгустки плотные и имеют какую-то форму, но многие просто пятна. Я даже примерно не мог посчитать, сколько их здесь было, но явно меньше тысячи. Мы с Гара пришли проводить их в последний путь. Остальные тоже хотели, но партия вот-вот начнется, и кому-то надо было к ней готовиться. А это трудно, потому что все потеряли своих лучших хантов и экипировку и это нанесло основной урон по игрокам третьей волны, но и нам тоже придется трудно. Тем более, что сегодня мы намереваемся пройти до этой самой третьей волны. «Вы уверены, что портал откроется?» — обратился я к Юмидаю. «Битва завершена. Богам больше нечего здесь делать. Их должны призвать с той стороны, так что да, на некоторое время откроется брешь». «Кто должен?» — спросил я. «Другие боги». «Не думаешь же ты, что их всего трое?» «Да я откуда знаю?» «Хох», — обратился я к Муми. «Все равно сваливаешь, заделись лентами, а?» Полоса ткани длиной в два метра упала мне на ладонь. Я осмотрел повязку и поднял голову. «А она будет работать, когда ты уйдешь?» «Нет», — усмехнулся Хохура. «Так я и думал», — вздохнул я, наматывая ленту на запястье. «Ладно, на память хоть». «Началось», — произнес Юмидай. «А что там? Куда вы идете?» «Без понятия», — ответил Хохура. «Может, реинкарнация в новом Рорхе? Может, свобода? Может, забвение? Но в любом случае лучше, чем провести еще хоть секунду здесь». «А я думал, тебе нравится наша компания?» «Ха!» — то ли прокашлялся, то ли посмеялся он. «Признаю, Стрелок» было забавно. Пару раз. Ленты выстрелили во все стороны метя в сгустки тумана. По бесплотным древним потекли волны энергии, окутывая тех в полупрозрачные коконы. Юмидай коснулся одной из лент, и та намоталась ему на руку. Хохора принялся стягивать к себе древних, а нам пришлось отойти подальше. Вскоре поляна была покрыта багровыми облаками, состоящими из множества коконов. прощайте кивнул Юмидай. «Встретимся на той стороне!» «Не помрите тут со скуки, неудачники!» — хохотнул Хохура. «А ты, стрелок, не теряй голову!» «Надеюсь, все же забвение!» — махнул я им рукой, улыбаясь. Ноги Хохура оторвались от земли, но не усилием лента сами по себе. Его словно что-то тянуло в небо, и чем дальше, тем быстрее. Вскоре он уже плыл по воздуху, таща за собой облако древних на лентах. Когда они отдалились от земли, алое свечение начало усиливаться, как в небе, так и на моей руке, освещая всю поляну. Когда я уже не мог разглядеть никаких деталей, весь этот сгусток вспыхнул, а мне пришлось убрать левую руку под плащ, чтобы не резало глаз. Мы стояли в багровых лучах и смотрели на небо. Облако уменьшилось до размеров луны, а затем запылало еще ярче, осветив весь рорк. Завораживающее зрелище заставляло глаза слезиться. Приходилось щуриться, но я не мог отвести взгляд. «В каком-то смысле...» — произнес Гара. «Это ведь тоже солнце?» «Согласен. Даже не верится». «Вам так нравятся мосты?» — спросил Шот, подходя ближе. «Реки», — ответила госпожа Ф. и улыбнулась. «Я люблю реки». — Не ожидал встретить вас прямо в Роркхе. — Нас призывают обратно, так что на какое-то время мы все стали сильнее. — Вы уладили все свои дела, мистер шот Эрик. Зовите меня Эрик. — И да, меня здесь больше ничего не держит. — Можем отправляться. — Надо подождать остальных. — Уже собираетесь? — раздался низкий хриплый голос. Немного сутулый человек с сединой в висках зашел на мост. Лицо избороздили морщины, но взгляд оставался цепким и холодным. Огромная фигура, которой позавидуют многие мужчины даже без доспехов, внушала уважение. Мистер Йорк, поприветствовала его жрица. Госпожа Фортуната? коротко кивнул Йорк. Местный он поприветствовал Онерика. Тоже собрался в путешествие. Он теперь работает с нами, улыбнулась госпожаев вместо Шота. Я заберу его. «Зачем он вам сдался?» — спросил Йорк, впрочем, без особого интереса. «У него есть цель и сильная мотивация», — пожала плечиками львица. «И некоторые зачатки способностей. Если он справится, то в будущем сможет сыграть важную роль в противостоянии». «Или предать вас», — безразлично пожал плечами Йорк. «Ты же не предал», — усмехнулась она. «Лучше от этого не стало». «Вам нужно было убить меня при первой же встрече. Вместе с Роркхом, пока он был слаб». «С нами тогда не было Юмидая. А без него...» «Кто знал, что так все обернется?» «Это все дело давнее. Вы пришли отправиться вместе с нами?» «В свою проржавевшую халупу на краю времен я и сам могу добраться. Зашел попрощаться. Передавайте привет Иуэ». «Обязательно, мистер Йорк?» «Ну что?» — произнес Шот, теряя терпение. «Теперь можем идти?» «Надо дождаться моего брата», — улыбнулась госпожа Ф. «А вот, собственно, он». «Где?» — произнес Шот, оглядываясь по сторонам. «Ну, допустим, мяу», — произнес кот из-за его спины. Шот отскочил от перил, но быстро взял себя в руки. Йорк лишь отмахнулся и кивнул коту. «Черч?» — с неуверенностью спросил бывший Дихант. «А ты кого-то еще ожидал здесь увидеть, мэн?» «Невозможно. Ты же был в видениях парагонов. На меня наложили столько магических печатей, что не сильнее обычного человека сейчас». «Печатей?» «Одно из трех великих заклинаний. Иначе в пустой мир не попасть». — Либо человек, либо руководи через обрывки чужих сновидений. — Это если повезет найти сновидение странника, — усмехнулась госпожаев Или посылай вместо себя кого-то еще делать грязную работу, — провасил Йорк, недовольно скрестив руки. — А сам сиди и лакай вино где-нибудь у теплого камина. — Не боишься, что наш братец услышит? — усмехнулся Черч. — А ты ему передай. Пусть оторвет свой зад и сам спустится в один из миров. «Я вашему богу войны один раз харю начистил уже. Начищу еще раз, чтобы не зазнавался!» «Да», — кивнул Черч, — «ему бы полезно было». «Что с физическим воплощением, Черч?» — прервала спор госпожаев. «Законсервировал в подобии стазиса. Может, еще пригодится?» «Но нам пора. Моему ханту тоже надо уходить, пока брешь не затянулось. Он ведь просто проводить нас пришел». «До свидания, мистер Йорк», — улыбнулась госпожа Ф. «Приглядывай за пацаном», — ухмыльнулся кот. «Да и сам не скучай». «И вам не сдохнуть», — ответил Йорк, развернулся и пошел прочь с моста. «Йорк», — окликнул его Черч. «Мы оставили подарочек возле двери твоей проржавевшей усадьбы. Юмидай попросил приглядеть». «Не люблю сюрпризы, Черч». «Этот тебе понравится». Если что, ее зовут Принцесса. Арч, точно не хочешь пойти с нами? Спросила Ними. У нас все готово, запаслись под завязку. Повеселимся, произнес Овер, поглаживая пулемет. Я еще раз оглядел непонятную конструкцию. Похоже на бэт только с кучей трубок, колб и проводов. Однозначно что-то технологическое. Нет, отмахнулся я. Давайте сегодня без меня. «Хочу одну партию прогуляться в соло». «Ты это заслужил», — кивнул Вест. «Береги их», — кивнул я ему. «В основном от них самих». «Мы подготовили укрепления и приманки. Будем вести круговую оборону, как и планировали. Что может пойти не так?» «Действительно, что может пойти не так?» Я многозначительно посмотрел на ану «Когда можно вести огонь в любом направлении?» «Я все слышала!» — крикнула анархия. «Опять скакать кругами!» — простонал Рина. «Не переживай, малыш!» — хлопнул его по плечу Эл. «С тобой великий воин, который знает кунг-фу!» — усмехнулся Маус. «Иди уже, Арч! Не заставляй Рорк себя ждать!» Я пожелал остальным успеха и побрел в другую сторону вниз по улице. У меня не было плана, не было цели. Я даже не читал брифинг на партию. У меня был ролл третьей ступени, которого только предстояло обкатать. Было два Ампекса и один Нокс, заряженные чем попало. Что-то успел урвать на аукционе, что-то скрафтила Ана. Но в основном взял свои старые запасы. Потрошители, орхидеи и все такое. Так что в целом расклад куда лучше, чем когда я начинал. Сумерки сгущались. Окна домов провожали меня пустыми глазницами. Было немного грустно, ведь целая эпоха моей жизни подошла к концу. Но, с другой стороны, на душе было легко. Рорк Хагромен необъятен и загадочен. Закажущейся внешней простотой таится множество тайны секретов. Конец чего-то одного — это всегда начало чего-то другого. И в моих силах сделать что-то новое, лучшее. Прожить жизнь так, чтобы было что вспоминать на всю старость. Ведь мы больше не ограничены временем, и исследовать Роркх будут еще и наши внуки. Так что на мой век приключений точно хватит. Я дошел до маленькой площади с уже разбитым фонтаном. Присел на потрепанную временем лавочку и огляделся. Несколько улиц, покрытых опустившимся на город туманом. Здание старой церквушки до да небольшой сквер в этом тумане сегодня ночью будет таиться множество опасностей готовых сожрать любого кто осмелится вступить в него но для меня в этой неизвестности всегда будут приключения и никак иначе я достал из внутреннего кармана небольшой сверток и аккуратно развернул его большой бутерброд с толстым слоем колбасы радовал глаз я откусил его и медленно принялся оживать не блинчики конечно но в этом и смысл. «Будешь — Будешь? — спросил я. Из-за угла осторожно показалась морда твари. Рановато, конечно, для монстров, но это всегда была какой-то странной. Я помахал бутербродом, и костяная гончая не спеша потрусила в мою сторону. — Что, тоже не терпится набить брюхо? — усмехнулся я, отрывая ей половину. Гончая медленно обнюхала брошенный ей кусок, стараясь не приближаться ко мне. Затем схватила и проглотила одним махом. Уставилась на меня голодными глазами. «Нифига, это мое!» — усмехнулся я. Затем демонстративно похлопал себя по карману. «Есть еще один, но его надо заслужить!» Доживав остатки колбасы, облизал пальцы и посмотрел на небо. «Интересно, будет ли этой ночью кто-то наблюдать за мной оттуда?» «Впрочем, это же Рорк!» Если тебе кажется, что ты в безопасности, то лучше перезаряди барабаны. Твари могут напасть откуда угодно. И, возможно, одна из них уже у тебя за спиной. «Беги уже», — махнул я рукой, отгоняя гончую. «Нам еще в догонялки играть? Сегодня я буду на тебя охотиться». Гончая насмешливо фыркнула и медленно побежала прочь, пока не скрылась за углом. «Я встал?» Размял тело. Пару раз сжал и разжал кулак, проверяя, как работают пальцы. На всякий случай еще раз осмотрел снаряжение. Где-то вдалеке раздались первые раскаты грома, а по земле под ногами прошла волна дрожи. Меня накрыло волной тоски и безысходности. Я улыбнулся и вдохнул холодный ночной воздух города полной грудью. Гончая пересекла площадь и скрылась. стрелок следовал за ней по пятам. Партия началась. Конец. Март 2020, август 2021. Посвящается Эллу, крутейшему из моих читателей. Это была отличная партия.